Глава 28 Настоящая. Спустя сутки после того, как я ворвался к Ле, она добилась судебного запрета. Если я приближусь к собственной дочери, меня арестуют. Копы уже застегнули на мне наручники, когда на месте преступления появился мой брат. Он тихо переговорил с Ле, а затем подошел ко мне и снял наручники. Она не станет выдвигать обвинения, братишка, но подаст заявление и уже завтра получит судебный запрет. «Твоя идея, да?» Он усмехнулся. «Больше мы не обменялись ни словом. Я просто сел в машину и поехал прочь». Леа подала заявление, где указала, что я выбил входную дверь, угрожал ей расправой и разбудил эстелу посреди ночи в состоянии алкогольного опьянения. А еще она продолжила утверждать, будто отец Эстеллы не я. Можно лишь гадать, солгала ли она Оливии, чтобы помучить меня. Понятия не имею, что творится в голове у этой женщины». Или что творилось столько лет в голове у меня. В любом случае, Лея разбудила зверя. Оливия направляет меня к юристу, занимавшемуся запутанными семейными тяжбами вроде той, что происходит у меня. Она обещает, что та лучшая в своем деле. Ее зовут Мойра Линда. Арьём Отлично звучит. Выслушав около десяти минут мой рассказ, Мойра приподнимает руку, останавливая меня. У нее татуировка, четырехлистный клевер на тонкой полоске кожи между большим и указательным пальцем. «Вы, должно быть, шутите», — говорит она. «Эта женщина узнает, что вы требуете развод говорит вам, что ребенок, которого вы воспитывали полгода, не ваш, и вы верите ей? Вот так просто? Не было причин не верить». Она не хотела разводиться. На тот момент ей было бы выгодно убедить меня в том, что и стала моя. О, Калеб! Она подносит руку к колбу. Неужели вы не поняли, что произошло? Вы взяли и сбросили на нее пару неожиданностей. То, что не входило в ее планы. И в какой-то момент она решила, что ей нужно не вы, ей нужна расплата. И именно это вам она и устраивает. Я впиваюсь взглядом в автомобильную пробку, ползущую по шоссе под окнами офиса. Она права. Но почему я не замечал этого раньше? Если бы кто-то другой рассказал мне такую историю, я бы рассмеялся ему или ей в лицо, поражаясь, как можно быть настолько глупым и слепым. Почему людям так сложно разглядеть свои собственные ошибки? Она крепко взяла вас за яйца, Калеб. Нет никаких доказательств того, как на самом деле разворачивались события той ночью. Однако есть доказательства того, что предыдущие три года жизни этого ребенка вы не виделись с ней, не платили алименты и не боролись за опеку. Лея с легкостью может утверждать, что вы бросили ее. И теперь, когда она точно убедилась, что так все и обстоит, она вернулась и дала вам знать, что истыла ваша. Так что власть полностью в ее руках. Господи. И что же мне делать? Требовать назначенный судом тест на установление отцовства, что займет некоторое время. Затем мы ходатайствуем о праве на посещение. Изначально встречи будут проходить под надзором, но если вы будете соблюдать правила и не пропускать запланированные визиты, мы сможем надавить и добиться совместной опеки. Я хочу полную опеку. Ну что ж, а я хочу быть моделью, рекламирующей купальники, но это не отменяет от того, что я пухленькая и вчера на ужин съел чизбургер. Ладно, — говорю я, — делайте то, что необходимо. Я в вашем распоряжении, ради чего бы то ни было. У меня будет возможность увидеть эстелу Глупый вопрос, но я должен был его задать. Лея пойдет на все, лишь бы удержать меня подальше от моей собственной дочери. У меня нет доказательств, но я снова думаю о ней, как о своей «Думала я когда-нибудь иначе?» Мора смеется надо мной. «Абсолютно никакой. Нет. Сидите смирно, не рыпайтесь и позволяйте мне выполнять свою работу. Мы вернем вас в ее жизнь и довольно скоро, но нам придется побороться». Я киваю. Покинув ее офис, я направляюсь прямиком к Оливии. Она в одних шортах и майке с очевидным раздражением моет полы. Опершись спиной о стену, я пересказываю ей детали нашего разговора с Мойрой. Она ни на мгновение не прекращает возить палкой по полу, убираясь с редкостной самодачи. Я знаю, что когда подобное происходит, это означает, что она старается отвлечься от насущных проблем. В глубокую тарелку на столе насыпаны Доритес, и время от времени она подходит к ней и кладет по чипсине в рот». Что-то назревает, но я знаю, что она ничего не расскажет, стоит мне задать вопрос. Делай, как она говорит. Единственный совет, который я получаю от Оливии. Несколько минут мы проводим в звенящей тишине, нарушаемой лишь треском чипсов. Она не выглядела так, будто ей жаль. Наконец, произносит она. Если так задуматься, все было очень странно. Она просто заявилась ко мне в офис, чтобы вывалить всю эту информацию. Она знала, что я передам ее тебе. Жутко. Она что-то замышляет, соглашаюсь я. Может, ей нужны деньги? И она подставляет себя ради выплаты на ребенка. Я качаю головой. Ее отец построил целую империю. Та компания лишь третьестепенное ответвление от всего, куда он успел запустить руку. В деньгах Лея точно недостатка не испытывает. Тогда Мойра права. Она жаждет мести. Что ты собираешься делать? Я пожимаю плечами. Сражаться за эстелу Даже если она не моя, я все равно хочу бороться за нее. Она резко останавливается. Швабра перестает елозить по сверкающей плитке. Прядь ее волос выпала из небрежного узла на ее затылке. Она тянет за нее, наматывая на кончик пальца, а затем убирает за ухо. «Не заставляй меня любить тебя еще сильнее», — говорит она. «Мои часики тикают, а ты говоришь о ребенке». Я стискиваю зубы, лишь бы не улыбаться в полный рот. «Давай сделаем одного». Говорю я, приближаясь к ней. Ее глаза широко открываются от изумления, и она прячется за шваброй. «Не надо!» – предупреждает она. Тянется к тарелке с Доритас, не сводя с меня глаз, и обнаруживается, что в ней ничего не осталось. «Как думаешь, у нас будет мальчик или девочка?» «Калеб!» Я успеваю сделать еще два шага. Прежде чем она окунает тряпку в ведро с грязной водой и мощно впечатывает ее прямо мне в живот». Я таращусь на собственную одежду, мокрую насквозь. С нее подтекают мутные капли. Она знает, что произойдет дальше, потому что молниеносно бросает швабру и кидается к гостиной. По пути она цепляется за мебель, скользя и семеня по сырому полу. Я устремляюсь за ней, но она настолько помешана на чистоте, что по блестящему от воды и чистящего средства мрамору можно кататься, будто на коньках. Потрясающе. Я теряю равновесие и приземляюсь на спину, так и не добравшись до зала. И остаюсь на месте, пока она не выходит из кухни с двумя бутылками колы. Одну из них она протягивает мне. Знак примирения. Я беру бутылку, а затем ее руку, притягивая ее на пол рядом со мной. Она скользит и елозит, пока мы не прижимаемся друг к другу спинами, облокачиваясь друг на друга. Затем мы говорим... Ни о чем и обо всем, и ничто на свете не доставило бы мне больше радости».